С этого момента картины стали сменяться с лихорадочной быстротой. Они уже не выплывали из тумана, а словно проступали одна сквозь другую. Вот девушка с лицом, прикрытым вуалью, благословляя чашку с супом. А Марта пытается кормить им рычащую соломею. Суп выливается изо рта. Марта, плачащая, пытается влить хоть что-нибудь, но мать плюется и фыркает. Марта силой открывает рот и вливает ложку за ложкой все содержимое чашки. — Но ведь этого недостаточно, — восклицает девушка с валю Она умрет от голода. — Мири, Мири, — плачет Марта, — я не выдержу. Я умру вместе с ней. Не говори глупости. Отец послал весть в Кумран. Сам верховный терапевт обещал прийти на помощь. Нужно надеяться на лучшее. Налей еще чашку. Девушки отступают назад, и сквозь них проявляются мужские фигуры. Человек в белом плаще с капюшоном стоит возле кровати с ламеем. Рядом с ним юноша, держащий в руках ларец с баночками и горшочками. Он как избранный, но его лицо мне кого-то напоминает. Я силюсь вспомнить кого, но не могу. Глава направления уважительно произносит терапевт. Мой учитель и наставник умер два года назад, в возрасте 110 лет. За всю свою длинную жизнь он всего два или три раза выходил за пределы обители. Тот раз, который мы сейчас наблюдаем, был последний Глава направления передает виснику глиняный горшочек, и тот наносит жирно блестящую мазь на лоб и веки соломей безрезультатно. Юноша, помощник главы направления, расставляет вдоль стен семь светильников и зажигает их. От светильников исходит густой пряный запах. Соломея чихает, морщится, но продолжает скалить зубы. День сменяется ночью. Утро освещает осунувшееся лицо вестника. А глава направления все пробует и пробует помочь Соломее. Наконец он сдается. Заговоренный плод уже стал частью плоти, теперь их невозможно разделить. Если бы на ее месте был мужчин, он недавно умер. Но на женщин это заклятие действует по-другому. Поэтому твоя жена еще жива. — Что же делать? — горестно восклицает вестник Ничего, — отвечает глава направления. — Перестаньте ее кормить. Дайте душе, Соломей, спокойно соединиться с Вышним Светом. Из-за неплотно прикрытой двери, выходящей на половину мильям, раздается Дверь открывается на ширину ладони, и сквозь образовавшуюся щель я могу смутно разобрать очертания головы девушки. Вуаль отброшена, распущенные волосы падают на плечи. Помощник главы направления поворачивает голову и замирает. Ему хорошо видно лицо девушки. но производит в него такое впечатление, что горшочек с благовониями падает из его рук и разбивается в древески. Вечер в большой комнате дома Вестника. Возле длинного стола сидят только хозяин дома и Марта. Сквозь окно видно, как солнце медленно скрывается за склоном горы, густо поросшей дубовым лесом. — Но ведь ты мечтал об этом, отец, — говорит Марта. Ты столько раз повторял, что братьев ждет обитель, и вот глава направления забрал их с собой. Почему же ты грустишь? — Мой дом опустел, — мрачно произносит вестник Старший сын погиб. Жена скончалась, а близнецы уж никогда не вернутся в Галилею. — Как не вернуться? — со страхом спрашивает Марта. — Даже если они и появятся в этом доме, они будут совсем другими людьми. Обитель меняет человека, прошлый вымывается из памяти, точно соль. Я знаю, как учителя Кумрана преображают юношей. А дочери... Я очень люблю тебя, Эмирьям, но дочери — это не сыновья. И кроме того, без вашей мамы... Он замолчал, затем сплел вместе пальцы и хрустнул ими. В тишине пустого дома хруст прозвучал оглушительно. — Без вашей мамы я только половина человека. Она забрала с собой лучшую часть моей души. то что было привязана к ней, оплелась вокруг ее души, словно плющ вокруг дерева. Они стали нерасторжимы и ушли вместе. — Значит, — шепчет Марта, — часть твоей души соединила с Вышним Светом? — Да. — Да. Кивает вестник. И теперь я стал видеть вещи по-другому. Думаю, что многое из того, чем я учил, надо пересмотреть и передумать. Комната вновь наполняется учениками. Места за столом не хватает. Юноши толпятся в прихожей, сидят на крыльце. Горы вокруг заснежены. Из трубы на крыше вьется дымок. В доме царят тепло и тишина. Юноши сият, молча, боясь пропустить даже слово одно вестника. А он сидит в кресле, совершенно седой, и говорит негромким, усталым голосом. Учиться и не размышлять о выученном — пустая трата времени. Размышлять, но не учиться — верный путь к сомнению. Сомнение приводит в горечь. Горечь к легкомыслию, а легкомыслию — первая ступень на лестнице гибели. обучение рождает понимание но мудрость не порождается обучением она интуитивна, внезапна, располагается дальше точных расчетов и заблаговременного продумывания истинное знание передается без слов уверуйте в мой путь идите по нему честно с открытым сердцем и тайное скрытое в вашей душе само пробудится Принесется вам в подарок мудрость. говорю мы истину, ею, и только ею вы спасетесь. И снова комната в доме вестника. За окном лето, трепещущий тень листвы скользит по стенам. Через настеж распахнутые окна гуляет ветерок, несущий запахи цветов и свежескошенной травы. За столом только вестник и его дети. Трое юноши по одну сторону и Марта по другую. Дверь наполовину Мирьяма приоткрыта, она сидит так, чтобы слышать слова отца. Я на секунду замираю. Почему ты, сына, ведь старший? Ах, лучше бы забыть эту страшную сцену. Но отчего я подумал, будто третий юноша тоже сын вестника? Возможно, потому что лицо его мне очень знакомо? Ах, да! — Это же помощник главы направлений, уронивший горшочек с благовониями. — Отец, — говорит один из сыновей, — в его голосе вместе с почтительностью слышатся нотки протеста. — Ты ведь сам нас учил. Тот, кто прибавляет, убавляет. — Ты пытаешься налить новое вино в старые сосуды, — поддержит его второй сын. — Учитель праведности отмерил. И взвесил, и не нам менять установлены. «Наставник с трудом отпустил нас на каникулы», — снова заговорил первый сын. «Им очень не нравится то, чему то стал обучать после смерти матери. Если бы не наш товарищ, — он кивнул в сторону помощника-терапевта, — мы бы остались в обители. «Тот, кто, повторяя старое, способен обрести новое», — тихо отвечает вестник. Тот сам может стать наставником. За столом уцаряется молчание. Сыновья поражены словами отца. Марта старается разъедить напряженность, спешно подает еду. Помощник-терапевта постоянно косится на пряткрутую дверь. Когда все встают, чтобы омыть руки в углу комнаты, он спотыкается и падает на пол перед дверью, додевая ее ногой. Дверь распахивается. Мирьям прикрывает лицо вуалью, но на какую-то долю секунды ее можно увидеть. Помощник главы направления замирает на полу. Замираю я. Девушка за дверью похожа на... Нет, этого не может быть, просто этого не может быть. Я открываю рот, чтобы спросить терапевта, но она переезжает меня. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, Шуа. говорит он погоди погоди еще немного скоро все встанет свои места ночь в доме вестника в боковой комнате спят близнецы и помощник главы направлений Тонкий серпи луны почти не дает света и в доме глубокая тишина помощник поднимает своего ложа и надолго замирает прислушиваясь к мерному дыхаию спящих тем, На цыпочках выбирается из комнаты. Стараясь не шуметь, он через забор, отделяющий флигель Мирьям от стального дома. Я могу лишь поделиться тому, с какой легкостью и быстротой он преодолевает это препятствие. За забором к нему бросаются два сторожевых пса, они нападают без лая, раскрыв огромные пасти, чтобы сразу вцепиться зубами в незваного гостя. Помощник замирает в странной позе. Собаки останавливаются, подходят к помощнику и начинают тереться спинами о его ноги. «Тот, кого ты видишь перед собой», — раздается голос Асафа. «Действительно, помощник главы направления только не терапевтов, а воинов. Наставник отрядил его охранять главного терапевта. Теперь ты понимаешь, отчего он так неловко обращался с горшочками». Один из близнецов стал терапевтом, трой воином, подружился с помощником. Так он оказался на каникулах в доме галилейского вестника. Огороженный участок двора представлял собой сплошной цветник. Посредине на четырех каменных столбах располагался флигель мирья. кладка Кладкоотполированные столбы, похожие на колонны храма, вздымались на высоту в три человеческих роста. Пятый более тонкий столб поддерживал балкон. Помощник подошел к нему, прижался лицом к поверхности камня и зашептал, будучи уверенным, что его не слышит ни одна живая душа. Он ошибался. В тишине галилейской ночи я прекрасно различал каждый звук. Наваждение, изумие, припадок. Как можно нарушать уединение святой галилейской девы? — Вестник, пригласивший меня под крышу своего дома, разве ждет от гостя такого поступка? Я должен немедленно вернуться. Он замолкает и долгое время стоит неподвижно. — Ну как? — взволнованно шепчет помощник. — Как я могу уйти, когда она рядом, совсем рядом? В обители она снилась мне каждую ночь. Я видел ее так же четко, как в том мгновение, когда сквозь приоткрытую дверь впервые различил дивные черты. — Оу! Глухо застонал помощник. «Зачем я повернул голову? Зачем не следил за руками терапевта? Ужасная мука вошла в мое сердце. Покой, уравновешенность и духовное созерцание — все ушло, все покинуло меня. Ее прекрасное лицо, лишь оно стоит перед моими глазами. Как же я могу уйти, когда моя мечта так близко?» Он Отрывает голову от столба и смотрит на тоненький серп луны. Луна! Луна, покровительница ночи! Ты освещаешь скрыто и проявляешь невидимое. Помоги мне, луна! Позволь еще раз увидеть ее хоть краем глаза, хоть на одно мгновение. Он обхватывает руками и ногами каменный столб, ловко взбирается до самого верха и оказывается под балконом. В этот момент слышится звук открываемой двери, на балкон выходит девушка с лицом, закрытым вуалью. Она подходит к ограждению прямо над тем местом, где на столбе, скрючившись, висит помощник. Мирьям опускает руки на деревянный поручень, поднимает голову вверх и шепчет. Ее голос тих, но ночь еще тише, и я, и помощник различаем каждое слово. «О! Если б я могла хотя бы услышать его голос, каков он, высокий или низкий, хриплый ли прозрачный, как говорит он, быстро или медленно, плавно ли запинаясь, если голос его лицу, он должен очаровывать и манить. Но что я болтаю, ведь он избранный, чистый из всей святой обители, его мыслишь о духовном, желания отстранены, а сердце пусто, в нем лишь учение и свет. Благословен баловень судьбы. Она все дала ему, ничего не пожалела, и стан, и взгляд, и гордую осанку, и ловкость движений. Но главное она дала ему талант, способность воспринимать свет, учиться и учить других. В такие годы стать помощником главы направления, кто мог возмечтать о лучшей доле. Разве он сможет, разве захочет оставить все это ради меня? И что я дам ему? Чем возмещу утрату? Нет, Мирьям, тебе лучше забыть его, Вычеркнуть из сердца навсегда. Ведь говорил Отец, У святых разум управляет сердцем, А у меня лишь сердце стукнет, Как разум опрометью мчится прочь, Скрывается, как заяц от лисы. Она замолкает, глядя на серебристый серпик, Низко висящий над черным профилем горы. О, луна! Утешительница скорбящих! Ты сосчитала все мои слезы и знаешь все мои просьбы. Свет всемогущий освещает твой лик. Ты улыбаешься нам в темноте ночи. Улыбнись мне еще раз, луна. Обратись к свету, пусть он жалится над моим одиноким сердцем и пошлет в разумление, как себя вести. Дай мне силы, о, свет, принять безразличие избранного из скумрана «Я избираю тебя, Мильям!» — задается голос помощника. «Тебя, а обитель! Кто здесь?» Девушка в испуге отскакивает в сторону. «Кто говорит со мной?» Маленькая комнатка в доме вестник Он сидит у стола, напротив него март. Вестник говорит медленно, по капле масла из маслин, выдавливая из себя звуки. В лучшем взять я не мог бы мечтать. Но цена, цена чересчур велика. Что скажет наставник о таком поступке помощник главы направления? Для чего Мирьям столько лет прожила в одиночестве? Отец. Март старается заглянуть в глаза отцу, но они опущены вниз, а седые косматые брови низко нависают над тяжелыми веками. Отец. «Сыны света вольны выбирать, не так ли?» «Так», — кивает вестник, — «есть сотни есейских пар, живущих согласно учению и по законам света, и никто не порицает их, никто не считает предателями». «Они не подошли так близко к истине, как Мирьям и помощник. Почувствовать свет на своем лице и отвернуться?» «Они же не отворачивают отец». Они остаются с нами и остаются любящими тебя людьми. Разве ты не хочешь счастья для своей дочери? Разве мало тебе сыновей, на всю жизнь укрывшихся в обители? Их ты полностью отдал свету, а Мирьям родит тебе внуков, которые тоже уйдут в Кумран. — Мирьям, Мирьям, чистая моя дева, — вздыхает вестник. У нее будут выдающиеся дети, отец, и так же, как благословленные ею хлеба вдохновили десятки твоих учеников, а окрыленные ею дети пройдут по духовному пути до самого конца. — О чем ты говоришь, Марта? — почти добродушно отвечает вестник. — У духовного пути есть только начало. — А я всегда был с тобой, отец, — добавляет Марта. — В этом доме, в соседней комнате, тебе не придется ни о чем заботиться. Думай только о святости и учи учеников. Снова большая комната в доме вестника. Она расширена и превращена в зал. На возвышении сидит вестник. Зал от края до края наполняют ученики, молодые и старые, по-разному одеты, с блестящими от возбуждения глазами. «Говорю вам истину», — негромко произносит вестник, — «он выглядит сильно постаревшим. Впрочем, мне уже трудно определить его возраст. Вестник перешагнул черту». после которой старики не меняются. Он согбен и сеет, глаза слегка слезятся, а пальцы, сжимающие подлокотники кресла, то дело вздрагивают. Но голос Вестника тверд, а взор по-прежнему сров. Когда он останавливает взгляд на том или ином ученике, тот невольно ежится и втягивает голову в плечи. — Мудрый не сомневается, — продолжает Вестник. — Он уверен в правоте учения. Он глубоко погрузился в него, а в сердце его, словно огонь пожирающий, пылает любовь к свету. Человеку любивый не печалится, он знает повадки людей, понимает щиту и неблагодарность человеческой натуры, поэтому его не печалит плевки и пощечины, получаемые вместо воздаяния за добрые дела. Отважный не боится, ведь все в мире пронизано светом, рождено им и поддерживается каждое мгновение. Свет управляет судьбами и определяет дыхание. Свет лечит и свет умертвляет. Зачем же бояться человека или зверя, если судьба всецела во власти света? Разве может кто-либо причинить мне малейший вред, если свет того не пожелает и если приходит беда? Какой смысл сердиться на обидчика и бояться его угроз? вам всего лишь палка в руках света. Снова вечер. Тихонько посвистывает ветер. Пастухи на дальних пастбищах уже разожгли костры, и в воздухе ощущается грековатый запах дыма. В маленькой комнате на постели лежит вестник, Рядом, держа его за руку, сидит Марта. Ее волосы посидели, но она, как девушка, не покрывает голову. — Отец, тебе лучше... — Да, еле слышно, — произносит вестник. — Теперь совсем хорошо. — Ты никогда не позволял прикасаться к себе, — продолжает Марта. — Почему сейчас ты взял меня за руку? — Потому что отстранение уже потеряло смысл. — Отец, отец... Голос Марты полный беспокойства. — Что значат твои слова, отец? Ты сама все понимаешь, дочка. Зачем спрашивать? — Когда это может произойти, отец? — Думаю, скоро. — Послать гонцов в Кумран. В знак согласия вестник прихивает глаза. Дорога к дому. Спускаясь со склона, по ней идут десятки людей. Небольшая группа держится впереди всех. Родственники и ученики возвращаются после похорон Вестника, — поясняет терапевт. вы похоронили на самой вершине горы. Впереди я Вестника, Марта и Мирьям с мужем. Смотри внимательно, Шуа. Он мог бы не произносить последнее предложение. Я и так изо всех сил вглядываюсь в приближающихся людей и не верю своим глазам. Этого просто не может быть. Может, — отвечает терапевт. Наверное, я кричу от изумления, и терапевт пытается меня успокоить. Может, Шуа. Понимаю, тебе трудно поверить, но именно для этого я показал тебе всю историю семьи вестник Я продолжаю рассматривать подходящих людей. Да, сомнений быть не может. Плачущая женщина, идущая под руку с Марты, — моя мать. Рядом с ней идет отец. Теперь без узнаю его. Борода сильно изменила лицо помощника, главы направления. Слева от Марты вышагивают близнецы. Бороды не изменили их сходство, но разница все-таки есть. В том, что ближе к Марте, я узнаю главного терапевта, а во втором... Он тоже здесь, в Кумране, но с ним ты еще не встречался. Раздается голос Асапа. Сейчас сновидение закончится. Приготовься. К моим ноздрям прикоснулся крепкий аромат, похожий на запах свежескошенной травы. Серые, белые, черные нити тумана закружились перед глазами. Ветер ударил в лицо так сильно, что стало трудно дышать. Я открыл глаза. Передо мной та же круглая комната, со звичами в каждом из четырех углов. Я сидел в кресле из черного обсидиана, сжимая правой рукой кусок камня. Учитель Ассав внимательно смотрел на меня через стол. Но я не знал, с чего начать. — Разве? — Да, Шува, — мягко произнес верховный терапевт. — Ты внук галилейского вестника, единственный внук. И племянник главы терапевтов. Мой единственный племянник. Теперь ты понимаешь, что путь в Кумран уготован тебе задолго до рождения. Поэтому устраивайся удобнее. Обитель — твой дом, в котором тебя вред стоит провести много-много лет. — Я уже устроился, дядя Ассав, — он улыбнулся. — Называй меня все-таки учителем. И вообще о том, что мы родственники, никому не рассказывай. Те, кому полагается быть в курсе наших отношений, уже извещены, а остальным знать не обязательно. Я кивнул. Теперь отправляйся к себе. Уже очень поздно, до рассвета осталось совсем немного. Печатью большого змея я займусь позже. Иди. Помнишь, как вернуться на свой уровень? Конечно, двадцать восемь ступенек вверх по лестнице, затем налево по коридору до брата Реовена. Молодец. Ты достойный продолжатель нашего рода. Думаю, твой отец гордился бы тобой, узнай он про твои успехи. Что-то не понравилось мне в его тоне. Я сразу не понял, лишь наутро сообразил, что он говорил об отце в прошедшем времени, так, словно его уже нет в живых. Но это пришло мне на ум позже, а пока я лишь переспросил. А отец, он действительно был помощником главного воина? — Конечно, Шуа. Ладно, тебе пора отдохнуть. За эту ночь ты узнал много Возможно, чересчур много. Подумай. Разложи в голове по полочкам. И когда захочешь поговорить, приходи. Дорогу ты знаешь. Только предпреди заранее брата Рео Венна, чтобы я мог освободить время для встречи с тобой. Хорошо? Я торопел. Ничего себе! — «Свободный доступ к главе направления? Да, но это же мой родной дядя, брат матери, тот самый, о котором она мне столько рассказывала. учителя Асаф. Можно еще один вопрос?» «Можно, что Он снова улыбнулся. «О твоем неуемном любопытстве уже рассказывают анекдоты». Я не стал выяснять, кто рассказывает какие анекдоты, а спросил. «А где находится ваш брат?» «Мой второй дядя, и как я могу его увидеть?» Терапевт едва заметно помрачнел, но ответил обкровенным тоном. «Давай отложим этот разговор на потом». Ответ более чем ясен. Я встал, попрощался с учителем Асафом и вышел из круглой комнаты. Ноги сами несли меня по ступеням и коридорам. Я был утомлен». Горд, взволнован, но более всего счастлив. Эта ночь столь много перевернула в моей голове, вернее, расставила по местам. Теперь я понял, почему так хочу стать вестником. Понял необычное поведение матери, понял, кого напоминала мне улыбка терапевта, понял причину особого отношения ко мне наставника. Будущее представлялось сияющим светлым, как поверхность соленого моря. Подойдя к двери в нашу комнату, я остановился от пришедшей в голову мысли. «Шали! Он все время намекал на влиятельных родственников, и не зря намекал, значит, ему было про них известно. Но откуда? Неужели он входит в число тех, кому полагается быть в курсе моих отношений с главным терапевтом? Вопросы закружили, зажужжали в моей голове». Смутная тревога начала сжимать сердце. Кто мог рассказать ученику о столь сокровенном деле? И для чего? Может быть, Шалли только притворяется учеником, а на самом деле он... Кто? Кем он может быть? Скорее всего, он действительно ученик, но связанный... С кем? С кем же он может быть связан? Одни вопросы порождали другие, те, в свою очередь, вызывали третий, и лавина сомнений и страхов обрушилась на мою душу. — Стоп! — я решительно отбросил вопросы в сторону. — Дед, — говорил моей матери, — у праведников разум управляет сердцем. Пусть я не праведник, но могу вести себя подобно им, и свет осеняющий наш рот. поможет мне преодолеть все преграды. Я отодвинул дверь и вошел в тишину и мрак нашей комнаты.